В одно прекрасное летнее утро до 1756 года в царство его величества короля Георга II вергинский корабль «Юная Рэйчел» капитан Эдвард Фрэнкс поднялся вверх по реке Эйвон, благополучно возвратившись из своего ежегодного плавания к устью Потамака. Он вошел в Бристольский порт во время прилива и бросил якорь возле пристани трейла, какова и была местом его назначения.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 — Георг Уильям, который вернулся на прошлой неделе, привез 14 пассажиров, а ведь этот корабль вдвое меньше нашего. — К тому же мой пассажир, заняв всю каюту, ничего не заплатил за проезд, — продолжал капитан. — Ну-ка, мистер Трейл, выругайтесь хорошенько, и вам сразу полегчает. Право слово, я сам это средство пробовал. — Чтоб пассажир занял целую каюту и ничего не заплатил за проезд. — Боже милосердный, да вы спятили, капитан Фрэнкс. — Так поговорите с ним сами, вон он идет. И действительно не успел капитан закончить фразу, как по трапу на палубу поднялся юноша лет 19. Он держал под мышкой плащ и шпагу, был облачен в глубокий траур и кричал своему слуге. «Гамбо, болван, медленно неси из каюты багаж!» «Ну что же, капитан, вот...»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 Мистер Трейл сурово насупил брови, глядел на молодого пассажира, который не заплатил за проезд. Он даже не снизошел до кивка, когда капитан Фрэнк сказал «Вот этот джентльмен, сэр, есть мистер Трейл, чье имя вам знакомо». «Но хорошо известно в Бристоле, сэр», — велично проронил мистер Трейл. «А это мистер Уоррингтон, сын госпожи Эсмонд Уоррингтон из Каслвуда», — докончил капитан.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 «Из всех виргинских табаков нет лучше табака и приятнее, чем три замка», заметил мистер Фрэнкс, вытаскивая из кармана внушительных размеров метную табакерку и отправляя в свой веселый рот солидный кусок жвачки. «Вы еще не знаете какое это утешительное зелье, сэр, а вот придете в возраст, так и сами к нему пристраститесь». «Так ведь оно и будет, а?» «Мистер Трейл, десять бы трюмов им нагрузить, а не один». «Там она больше трюмов хватила бы. Я говорил про это с госпожой Эсмонт, и я объехал всю ее плантацию. А когда я прихожу в ее дом, она обходит со мной, что с твоим лордом, угощает лучшим вином и не заставляет прохлаждаться часами в конторе, как некоторые». Тот капитан выразительно посмотрел на мистера Трейла.